Короткие рассказы для детей. История тридцать Впредь во все дни земли Сеяние и жатва, Холод и зной, Лето и зима, День и ночь не прекратятся. Книга Бытие. Восьмая глава. 22 стих. Художник Людвиг Рихтер любил читать рассказы Матиаса Клаудиуса. Он никогда не видел его, но все же любил этого писателя, потому что ему очень нравились его рассказы про Спасителя и про Библию. «Мы тоже не видели Господа Иисуса Христа», но знаем про Него из Библии и поэтому любим Его. Маттиас Клаудиус, живший в Германии в XVIII веке, написал один рассказ про зиму. Как много снега зимой в России и в Америке, и на наших горах. Бедные люди должны целый день собирать в лесу дрова, бродить на морозе в снегу, чтобы найти несколько сухих веточек. И все только для того, чтобы натопить избу и сварить себе и детям картошку. На Северном полюсе, за полярным кругом, круглый год лежит снег. А в Северном море даже летом плавают такие большие ледяные скалы, как несколько многоэтажных зданий вместе взятых. Но Бог И туда поселил разных зверей. Белых медведей, которые прогуливаются по льдинам, Больших китов, весело играющих в воде. А на другой половине земли, за Италией, в Африке, Солнце светит целый год и так сильно нагревает землю, Что можно обжечь подошвы ног. Там никогда не бывает зимы. А у нас лето сменяет зиму. Дети... Ведь это чудесно, не правда ли? Человек должен жить и при жарком ветре, и при холодном. Он не в состоянии что-либо изменить. Богатый он или бедный, господин он или слуга. Но если ты вырастешь, и у тебя будет большой запас дров зимой, то поделись с другими и подумай о том, что бедные люди не могут жить, как белые медведи, Или киты. Белые медведи и киты не мерзнут. Ты уже видел когда-нибудь белого медведя в зоопарке? Они и при большом морозе прыгают в ледяную воду и радуются. Как чудесно Бог все устроил. А теперь будем молиться и благодарить Бога за то, что сотворение земли во все дни – Сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратились. Попросим Его помочь нам за все быть благодарными».